«А ей со своей коляской здесь не место!» Лила не обращала на нее внимания. Скорее, ее смущало поведение мужа. Дома он не проявлял к ребенку никакого интереса, но особой неприязни и не демонстрировал, тогда как при чужих людях, которые наперебой сюсюкали с малышом и делали ему козу, даже не смотрел его сторону и напускал на себя подчеркнутый безразличный вид. Лила заходила в подсобку, мыла Джаннаро быстренько его переодевала и возвращалась с ним в парк.